Глава тридцать седьмая Вопросов в голове жужжащий рой, а в ответов скомаринный писк. Я только и делаю, что истязаю мозг в лабиринте загадок. Почему я выжил? Где общие деньги? За что зла хотела меня убить? И самый главный вопрос — вопрос моей жизни и смерти. Кто предатель? Время сжимает петлю возможностей. Жизнь круто изменилась. В стране идет мобилизация. Меня тоже могут призвать в армию, если сочтут нормальным. Или обнулить, если сочтут. предателем а пока не произошло того или другого я должен найти предателя кроме меня выжил русик оператор беспилотника находился в минометном расчете непостоянно. во время затишья он отходил на вторую линию обороны к луганским там лучше быт проще зарядить квадрик в тот роковой день Русик ушел от нас до подвоза боекомплекта, или после. Морщу лоб, напрягаю извилины, дурная башка деталей не помнит. Если Русик видел приехавшую машину с боеприпасами и знал, что мины не разгружены, то мог передать координаты врагу. Если нет, то главный подозреваемый — я, единственный выживший. Корю себя и оправдываю. Мой телефон проверен, я не посылал сообщений противнику. И тут же щелчок в голове. Стоп! А как же рассказ Чеха? Кто? Его диалог с сестрой не выдумка. Текст взят из реальной переписки. Но в чатах ничего подобного не было. Чех мог стереть переписку. «Ну, конечно!» Трус Радский перед побегом в Грузию удалил чаты и сменил номер, стер все сообщения. Чипай нас заставил удалить виртуальную жизнь, чтобы врагу не достались контакты друзей и родственников. Он честно предупредил о грязных методах врагов. «Вы же не хотите, чтобы упыри шантажировали близких после вашей смерти?» Удалить переписку, что может быть проще? Как же я раньше до этого не додумался. Ну, точно, контуженный. Остатки наших телефонов остались у мастера Кутузова в Луганске. Я набираю его номер. Мастер меня узнает и радуется. — Привет, контуженный. Решил с референдумом поздравить. — Послушай, что у нас творится? Он... Высовывает телефон из киоска, и я слышу слова знаменитой песни. Этот день мы приближали как могли. — С победой! — кричит Кутузов. — До победы еще далеко. — Ты про отступление? Мой тезка французам Москву сдал, и что? Все равно врагов прогнали и взяли их в столицу. — Поздравляю, соглашаюсь я. Но я не только по этому поводу. Опять квадрики везешь. Мы из двенадцати шесть восстановили. Половину. из запчасти на ремонт остались. Я про разбитые телефоны, помнишь? Помню. Ковырялись в обломках. Эти обломки у тебя остались? Времена такие. Детали не выбрасываю. Мало ли где пригодится. Хотел еще раз их проверить. Забыл тебе сказать, если что-то секретное искал, так могли стереть из памяти. Кутузов, я потому и звоню. Восстановить можно? А нужно? Бывает такое прошлое, что лучше не ворошить. Тогда я вечно останусь контуженным. Понимаю, больному нужна шоковая терапия. Кутузов отбрасывает шутки и рассуждает серьезно. Если файл удален недавно, но перед тем, как телефон кокнулся, я смогу восстановить. Делаем. Секундное сомнение. А вдруг вскроется, что я предатель. И выдыхаю. Я еду. Собираюсь наспех и отправляюсь в Луганск к Кутузову. Граница между Ростовской областью и ЛНР. Машин с нашей стороны стало больше. На автоприцепах в Донбасс переправляют поезженные Нивы, УАЗы, буханки для бойцов и скорая для эвакуации раненых. Это народная инициатива на народные деньги. Выделяются два КАМАЗа с прицепами, заполненные новыми автопокрышками для грузовиков. Наверняка это официальная помощь, поступающая из многих регионов. Потери транспорта на передовой неизбежны, а шины — расходный материал на войне. Первое, что открывается в самом разрушенном поселке — шиномонтаж. Замечаю микроавтобус волонтеров. Внутри навалом всякая всячина и коробки с квадрокоптерами. Груз проверяет таможенник с папкой. — Ну, думаю, сейчас начнется. С кипящей решимостью продвигаюсь ближе, чтобы осадить мздоимца, и слышу. Коптеры — штука нужная, без них никак. Это голос таможенника. Он не ворчит, не запрещает, а одобряет. Смотрит другие вещи. И снова похвала. Нам бы такую помощь с первого года. Так меньше года воюем. Встреваю я. Таможенник оборачивается, он молод и задирист, не по отношению к волонтерам, а ко мне. «Для кого как? Я школу закончил, когда война началась, а сейчас мой сын в школу пошел». Возразить нечего, свой человек. Я даже завидую молодому папе. Он спешит жить, осознавая ее хрупкость и скоротечность. Таможенник желает волонтерам доброй дороги. Я вспоминаю его коллегу, пухлого вымогателя. Снимок документа в моем телефоне сохранился. Смотрю — Поросюк Семен Богданович. Спрашиваю необычного таможенника. — А где Семен Поросюк? — Заболел и уволился. — А тебе он зачем? — Чем заболел? Нервы пошаливали. Дергался, озирался, спать не мог. — Ты его друг? — Я причина его болезни. Настороженность на лице таможенника исчезает, появляется интерес. — Ты случаем не контуженный? — А что, заметно? Поросюк какого-то контуженного опасался, из группы Вагнера. — Честным людям оркестр помогает. Таможенник улыбается по-свойски. — А мы не знали, как от Поросюка избавиться. — Спасибо, побольше бы таких контуженных. Что ты с ним сделал? После контузии что-то плохо с памятью. На всякий случай не договариваю я. Если со мной по-людски я безопасен. По-людски? Задумывается таможенник и одобряет. Всем бы так. Я указываю рукой на очередь. После референдума границу отменят. Что будешь делать? Жить по-людски. Обещает служащий, который скоро станет ненужным и от чего-то радуется. В автобусе по дороге в Луганск вспоминаю о русике. Наш оператор беспилотника ключ ко многим загадкам. Поездка в Луганск. Возможность с ним встретиться. Теперь он, Руслан Николаевич Краско, владелец завода Краскопласт. В памяти всплывает производственное здание с широкими воротами. Откуда выходит строгая женщина Алена Анатольевна? Теперь я знаю, она умеет быть мягкой и отзывчивой. Но даже в постели остается требовательной, потому что знает, что хочет. Еще я знаю ее телефон. Набираю номер. Алена рада моему звонку и взволнована. Никита, у нас референдум. Народ как на иголках. Хотели, мечтали, а как дождались? Боязно. Почему? Укры озверели. Запугивают по телефонам, страх нагоняют, да и в городе неспокойно. Теперь для нас точно назад пути нет. Не пощадят. А раньше? Раньше не то ни все, но народ приспособился. У многих три паспорта: украинский, ЛНРский и российский. В карманах и рубли, и гривны. Даже в таком положении искали выгоду, а теперь. Теперь голосуйте за Россию, и все наладится. Легко советовать оттуда, где не стреляют. Я еду в Луганск. Недолгая тишина в трубке, и вместо голоса испуганной гражданки я слышу заинтересованную женщину. — В Луганск? К кому? — По делу. — Приютишь? — Ты мой телефон с гостиницей перепутал? — Ладно, к Руслану Краско обращусь. Он вернулся на завод. — Нет. Руководит из Ростова. Контролирует финансы. Так даже лучше. Мы сами знаем, что и как делать. — Жаль. — Тебя на мальчиков потянуло? — И хидничает Алена. — Одна красивая девочка хочет с тобой встретиться. Я в легком недоумении. — Какая? — А у контуженного есть варианты? — Ну, ты мне отказала. — Когда? — С гостиницей. — Я разве сказала нет? — Вроде бы. — Ты точно контуженный. Не умеешь женщин слушать. Приезжай, конечно. Так понятно? — Вроде бы. Повторяю я с другой интонацией и чувствую, как Алена улыбается. В Луганске по пути к автовокзалу пассажиры просят водителя высадить их на удобной остановке. Я наблюдаю в окно, ищу перемены. Исправно работают светофоры. Водители притормаживают пред свежеокрашенными зебрами пешеходных переходов. Российских флагов на столбах стало больше. А вот и автобус с надписью «Референдум». Раньше такого точно не было. Это передвижной пункт для голосования. И вдруг замечаю знакомого. Автобус тормозит, я подхватываю рюкзак и выскакиваю. — Михалыч! — радостно машу рукой. Около большого автобуса референдум курит водитель волонтеров Михалыч. — Контуженный! — по-дружески откликается он. — А где Лиза? — интересуюсь я. Она в избиркоме помогает, а я здесь водителем. Михалыч с гордостью показывает на принаряженный автобус. Объезжаем дворы. Жители голосуют. Так безопаснее, чтобы люди не скапливались в одном месте. Натовскими ракетами могут достать, соглашаюсь я. Или диверсантов подослать. Мы же один народ. Хрен отличишь. Автобус для голосования стоит около многоэтажек. В переднюю дверь автобуса жители заходят из задней выходят. Внутри шторками отгорожена кабинка для голосования, за ней бокс для бюллетеней. — Сейчас главное здесь, — убежденно заявляет Михалыч. — Вот станем Россией и заживем. — Вы и так живете. В чем разница? — Ты на карту смотрел? На борту автобуса огромный стикер с картой России. На ней есть Крым, пока как отдельная территория. Но кто-то фломастером уже подрисовал регионы, где проходит референдум. Получилось единое целое. Михалыч народное творчество одобряет. «Мы маленькие, а Россия — ого-го! Россия была, есть и будет. И мы с ней, да?» Я не силен в политике и не умею заглядывать в будущее. Как по мне, в лихое время главное не голосование, а воля. Воля народа и воля власти. Своих не бросаем. Обещаю я. А как на фронте победим? Столько работы будет, ладошки запотеют. Мечтает Михалыч. Ты погляди, как народ идет. Я с любопытством наблюдаю за лицами проголосовавших. Кто-то открыто радуется, не расходится, толчится рядом с автобусом и живо обсуждает новости. Кто-то напряжен, сосредоточен и спешит уйти. Как эта полная женщина в розовой куртке с поднятым воротником проголосовала груз с плеч и стала выглядеть стройнее. Странно. Отчего мне так показалось? Нос в воротник, плечи опущены, никакой стройности. — У нее был рюкзак на плече. — Точно. Зашла с болотным рюкзаком, вышла без него. Разволновалась растяпа. — Я желаю помочь женщине и останавливаю ее. — Извините, вы рюкзак в автобусе забыли. — Нет, не было рюкзака. — Женщина мотает головой и пытается уйти. — У вас был рюкзак, — настаиваю я. — Обознались, рюкзак не мой. Меня напрягает ее упорство. — Вы определитесь, не мой или не была. Женщина озирается по сторонам. Ее бегающие зрачки фиксируются на темной вазовской девятке. Машина стоит в отдалении, но женщина смотрит именно туда. «Думаете, в машине забыли?» Я пытаюсь объяснить ее растерянность. «Да», — соглашается она. Мне становится дурно. Я настаиваю. «Вы зашли в автобус с рюкзаком. Вернитесь, посмотрите». После этих слов женщина шарахается от автобуса. «Нет, то не мой рюкзак! Ихний!» Я вцепляюсь в нее. Она приехала на машине. — Почему? — Здесь голосуют местные. Я спрашиваю громко, чтобы услышали жильцы. — Вы из какого дома? Местные оборачиваются, на лицах недоумения. Никто не вступается за женщину в розовой курточке. Я помню, как ее плечо оттягивал рюкзак. Избавившись от тяжелой ноши, она показалась мне стройнее. Женщина смотрит то на автобус, то на девятку. Водитель девятки опускает стекло. Женщина истерит. Ведь чепися! Не мое! У меня ниякого була! В моей голове боль, из носа кровь, вывод однозначен. Ты врешь! Михалыч, она подкинула в автобус рюкзак. Михалыч соображает быстро. Он заскакивает в автобус, и вскоре слышен его крик: Всем выйти! Заберите ящик! Толпа шарахается, из автобуса высыпают люди. Последней спускается хрупкая девушка. Она прижимает к груди прозрачный куб с бюллетенями, запертый на замочек. Спотыкается, падает, но не выпускает ящик. В двери автобуса показывается Михалыч с рюкзаком болотного цвета. Упавшая девушка перегораживает ему путь. Бледное лицо Михалыча перекошено от тревоги. Выбросить опасную ношу не решается, люди не успели разбежаться. Михалыч спешит к другому выходу. — Оставь и выходи! — воплю я. И в этот момент гремит взрыв. В том месте, где был Михалыч, огненная вспышка. Автобус вздрагивает и изрыгает во все стороны стеклянный град и железные осколки. Я оглушен и ослеплен. Нахожу себя стоящим на четвереньках. Рядом визжит упавшая женщина в розовой куртке. Подкатывает девятка. Я замечаю открытое окно и ствол пистолета. Обученное тело вжимается в землю. Хлопки выстрелов — рев удаляющегося мотора. Я снова на четвереньках. Пули предназначались не мне. На розовой куртке черные дыры с кровавым ореолом и предсмертный хрип той, что врала мне в глаза. Доча моя в Запорожье. Заставили. На этот раз она не врет. Я расстегиваю ей куртку, осматриваю раны, зажимаю самую кровоточащую. Потерпи, сейчас помогут. Я ищу глазами помощь. Рядом сидит та самая упавшая девушка, по виду вчерашняя школьница, и отряхивает пыль с прозрачного бокса. Она заторможена, но цела. Это легкая контузия. В пробитом ящике для голосования горячий осколок оставил под палину на стопке бюллетней. Кажется, это волнует сейчас девушку больше всего. Тело женщины под моей рукой содрогается. Ее взгляд туманится и уплывает куда-то далеко. Наверное, к дочи. Она затихает с раскрытыми глазами навсегда. Я рассматриваю свои окровавленные руки. На запястьях защелкиваются наручники. Меня вздеркивают, обыскивают и толкают пригладом в спину к военной машине.